Глава вторая. Ресторан на окраине Джанхотта. Это же ночь. Он. И скажите, Ваше Высочество, что мы забыли в этой небесами забытой дыре? Нет, южное побережье нашей благословенной империи. «Это замечательно, но никак не в декабре!» Черные чуть раскосые глаза князя Алсапова насмешливо блестели. Они достались вельможе от его предка, который происходил из кочевого южного народа. Во времена первого императора Радомирова этот род бежал из своих краев и осел в поморье. «Как вы понимаете, светлейший князь, этот вопрос...» Надо задать моему любезному дядюшке. Он нас всех сюда вытащил. И наследник поморья кивнул в сторону мужчины лет сорока, который меланхолично перебирал струны гитары, усевшись чуть в стороне от веселой и слишком молодой с его точки зрения компании. В отличие от остальных, пивших шумное и весело местное белое вино, весьма недурственное, надо отметить. Этот предпочел коньяк в большом количестве и хоть какую-то иллюзию одиночества. Молодые люди лучших родов империи, князья, алсапов и варейские, и два графа, волков и Соколов, Именно они составляли окружение наследника. Старались не подходить к двоюродному брату императора, особенно когда он был в таком настроении. Хотя в подобной меланхолии, прорывавшейся бешеными вспышками, Беспричинной ярости сиятельный князь Андрей Николаевич Радомиров пребывал в течение последнего года, и никто не мог понять, что с ним случилось. Приставленный к наследнику лично его величеством, князь прекрасно знал, зачем они сюда забрались. Он решил устроить золотой молодежи учение. Буря, как и предсказывали маги-погодники, усиливалась. Через несколько часов повалит снег, к утру все занесет, и надо будет организовывать спасательную операцию и эвакуацию людей из дальних населенных пунктов. Вот пусть наследник и отрабатывает навык командования в чрезвычайной ситуации на примере данного района нашей необъятной страны. А с учетом того, что это предгорье, Повозиться молодежи придется. Заодно посмотрим, кто из ближайшего круга наследника чего стоит. Отложив гитару, князь Радомиров допил коньяк и вышел во двор. Ему нестерпимо захотелось на воздух, в ночь. Туда, где под бешеными порывами ветра крупными хлопьями валил снег. Сзади скрипнула дверь. Кому в тепле не сидится? Жаль, хотелось побыть одному. Рассказать снежным мухам о своей боли. Пусть бы унесли с собой хоть немного. Может, легче стало бы. — Самая длинная ночь в году, — раздался голос наследника. — Да, ваше высочество. Нехотя откликнулся князь. — Андрей Николаевич, вы сами на себя не похожи. Я могу чем-то помочь. Двоюродный брат, доверенное лицо императора, вздрогнул. Иной раз наследник вел себя мальчишка-мальчишкой, как, собственно, и полагается в его девятнадцать лет, а иногда? Иногда он поражал каким-то непостижимым умением читать в душах других. Так князь Андрей подумал, а вслух насмешливо сказал, «Помочь мне?» Наследник не обиделся. Действительно, практически вся мощь империи была сосредоточена в руках двоюродного брата императора. Второго человека в государстве по значимости и влиянию. Наследник прекрасно понимал, что сам он был лишь где-то в первой десятке, наверное. Сын императора не испытывал неприязни к родственнику, которому его отец верил иной раз больше, чем самому себе. Более того, он искренне желал у него учиться. Но в последний год юноша просто не узнавал своего дядю, которого любил и которым гордился. В сердце наследника поселилась тревога. — Простите, Александр Александрович, я невыносим в последнее время, — раздался голос князя Андрея. — В ваших розысках результатов нет. Наследник понял, что сказал, и стал ждать вполне заслуженной отповеди. Дядюшка не терпел вмешательства в личную жизнь, и поэтому всем полагалось не знать ни о его романе, ни о том, что девушка сбежала, ни о том, что ее почему-то не могли отыскать. «Узнать бы, что она жива», — услышал он тихий ответ. На двоих стоявших в темноте упало молчание и такое же беспросветное, как эта южная ненастная ночь. «Я не могу ее найти, представляете? Я не могу!» найти. Заговорил тот же голос, так не похожий на голос всесильного вельможи. Так она хотя бы жива. Готов был сорваться вопрос, но в последний момент Александр удержался. Я всего лишь не сказал, кто я такой. Я больше ни в чем не виноват. Случайная встреча людей, которые никогда не должны были встретиться. Небо. Я никогда и ни с кем не был так счастлив. А она даже не дала мне возможности объясниться. Она узнала? О, да. Она узнала. Увидела меня на параде в честь празднования вашего теза именинства. Прошлый январь, мой день ангела. Так вот почему вы удалились столь внезапно? Матушка еще очень удивлялась. Я все равно опоздал. Дома у нее никого не было. За вещами документами и драгоценностями никто так и не зашел. Клон связи, который я ей дарил, обнаружился в ближайшем к дворцовой набережной мусорном бачке. А потом выяснилось, что она отправила два письма. Одно в госпиталь с заявлением об увольнении. Андрей Николаевич замолчал, словно ему не хватило воздуха. А второе, устав ждать ответа, спросил наследник. Второе. В голосе мелькнула горькая насмешка. Второй, соответственно, мне. Она нашла в справочнике официальный адрес моей резиденции. Подписала конверт всеми моими титулами. Положила туда подаренные мною накопитель энергии и охранный амулет. Родственник императора непроизвольно коснулся браслета. На вид ничего особенного. Несколько темно-синих камней, вплетенных в замысловатый узор шнурка. — Вы ей дарили свои фамильные артефакты? — изумился Александр. — Именно. Странная история. Почему она ушла и не дала вам возможности объясниться? — Не знаю. Теперь я могу лишь гадать. Сходить с ума и молить небеса, чтобы они хранили ее. Ярким светом распахнулась дверь. Их окликнули. Князь Андрей дернулся, словно очнулся. — Ваше высочество, вы позволите мне вас покинуть. Уже своим нормальным, язвительным голосом заговорил он, окинув насмешливым взглядом высыпавших на крыльцо придворных. — Конечно, ваше сиятельство. Наследник прекрасно понимал, что родственнику надо побыть одному. Тот коротко кивнул и ушел. Всего несколько шагов, и князь исчез в непогоде, словно никогда здесь не было ни его, ни этого странного откровенного разговора. А принесите ко мне коньяку, распорядился несвоевременно протрезвевший наследник, подумав, что после подобных разговоров действительно стоит напиться.